Другого входа в квартирный блок, который молодой боец окучивает гранатой, нет. Подъезд с этой стороны, который он избрал в качестве огневого рубежа. Просто шел мимо, это неудачная шутка. Тип выследил его, дождался, когда он в очередной раз побежал за гранатой, вошел в подъезд и ловко притаился за выступом на лестничной площадке. Теперь вопрос. Что это за тип? Кого представляют и вообще, как поступить в данной ситуации? Возьми. Тип вышел из подъезда, улыбнулся и протянул гранату. Правая рука в куртке был пустой, болтался, заправленный в карман. Сергей потянулся было забрать свою игрушку. Тип отступил назад, продолжая улыбаться. Могучим и опытным он не выглядел. Лет двадцать пять, среднего роста, щуплый, но, как успел подметить Сергей, какой-то цепкий и собранный. Сергей опять шагнул и попытался быстро схватить неожиданного свидетеля за руку. Тип ловко увернулся и вновь отступил. — Что за игрушки? — побагровев, воскликнул Сергей. — Отдай катись отсюда. — Забери, — подмигнул тип. — И сам катись. Тут всем можно, табличика нету. Ап! Сделав ложный финт правой, Сергей перехватил отступающего типа левой рукой и мгновенно сместился в бок, классически дернув нетяжелого супостата на икидочный бросок. Плюх! Супостат извернулся, не весть как. Молниеносно произвел неуловимый финт бедро, левое плечо и играючи швырнул от лета наземь. «Уй!» — простонал поверженный атлет, болезненно морщась. Из глаз брызнули слезы, перед мысленным взором навернулась откуда-то большими черными буквами. «Недооценивать противника — самая страшная ошибка». «Вставай!» — разрешил тип, не переставая улыбаться. «Нормально, задатки есть». Ся десять лет айкидо с трудом восстанавливая сбито дыхание прохрипел сергей ты кто доклал «Да я на твою айкидо небрежно отмахнулся тип зачем тебе это а тебе не все равно слегка отдышавшись прошипел сергей тебе какая разница ты мент чекист я инвалид Тип улыбаться перестал, взор его внезапно наполнился свинцом. Мне не все равно. Я, между прочим, на третьем этаже живу, вон в том доме. Улавливаешь? Чайник тренируется бросать учебную гранату в окно нежилого дома. Значит, что? Значит, хочет бросить боевую в окно жилого. Вопрос. Кому он хочет бросить? Лучше скажи, а то моментом болванкой в дыню схлопочешь. И очень красноречиво катнул гранату на ладони. Можно сказать категорично катнул, бескомпромиссно. Я был у чеченов. Обреченно шмыгнул носом Сергей в заложниках. Ох как! В глазах типа свинца поубавилось, возник прежний интерес. Но я мать. Поехал меня выручать, и ее взяли в плен. Сергей замялся. Ну, подводрил тип, встряхнув гранату. «М -м, ну, она у меня совсем не старая еще. Сергей вдруг как-то остро и пронзительно понял, что впервые за год сказал об этом вслух. Он все время думал об этом, размышлял, но вслух первый раз. И совершенно чужому человеку. Господи, ведь это очень личное. Это его горе, его беда, заслонившая весь свет. Зачем он сейчас об этом? И они, они... Сергей не мог продолжать, губы затряслись. Тип расплылся перед глазами, по щекам горячо брызнула. Невидимая жестокая рука... Страшно сдавило сердце, стало вдруг трудно дышать. «Стоп!» Тип шагнул к атлету, подбросил гранату высоко вверх, по кошачьим мазанул рукой, влепив атлету крепчайшую пощечину, и опять поймал гранату, как джонглер в цирке. Соберлись. Ты мужик, не раскисай!» «Я мужик!» — злоборкнул Сергей. Наскоро размазав по щекам слезы. В голове гудело, правая щека горела огнем, А плеуха получилась знатная. Большое личное горе уезжало куда-то в бок, Вытесняемое болью и обидой. — Но я... — А ты кто вообще? Чего привязался? — Думаю, я тебе нужен. Тип подмигнул Сергею, Развернулся и потопал прочь, бросив через плечо. Пошли. Сергей встал, отряхнулся, растерянно покрутил головой и припустил за типом. В конце концов следовало хотя бы вернуть гранату, которую скандальный однорукий походя реквизировал. Крофить будет. Воды хватает. Герасим мотнул подбородком в сторону пожарного гидранта. «Замоешь? Может, на улицу пойти?» «Часовой, салага! Подумать еще, что я психов к себе вожу. Не стоит!» Сергей согласно покивал головой. Резонное замечание. Котельная на заднем дворе части у запасных ворот. Между котельной и забором стоит постовая вышка с прожектором. Сергей в назначенное время подходит к воротам. Герасим машет часовому, ко мне мол, подпирает ворота и пускают гостя. Герасим, живая легенда части, но солдаты каждые полгода приходят новые. А в разведроту, в которой инвалид был когда-то командиром взвода, вообще попадают единицы, те, что попадают, на вышках уже не стоят. Те, что стоят, спецификой не владеют. Это не их профиль, так что Правильно, не стоит во дворе. Так ничего не уйдет. Приходит на помощь Герасим. Щенок, конечно, не виноват. Он слабый, беспомощный. А ты представь себе, что это тот урод, который тебя в Зиндане держал. Ага. Нет, ты представь. Представь, что это... Один из тех уродов, которые захватили твою мать. Представь, напряги воображение. Сергей напрягает, смотрит на щенка и пытается представить бородатую рожу с перебитым носом и глумливую ухмылку. Иди сюда, русский блядь. За полгода Сергей освоил полный курс подготовки начинающего диверсанта. Герасим берет недорого, 10 баксов за урок. В котельную они перебрались с наступлением зимы, студируют теорию и закрепляют материал летней сессии. Летом тренировались в районе городских новостроек и на полигоне части. Герасим регулярно наведывается на учебные стрельбы. Его никто не гонит, не напоминает, что он давно в запасе и уже не боец. Напротив... Подходят, задают вопросы, советуются. Командир иногда ссылается, как на непререкаемый авторитет. Пусковое братство Сергея представил как двоюродного брата, который в следующем году собирается в Рязанское училище ВДВ. Ничего, приняли. Сергей стрелял из-за всего, что есть на вооружении у полка. Научился разбирать и собирать с завязанными глазами ПМ, АКС, РПК, СВД, Станковый пулемет. Быстро снаряжать магазины, ленту и даже без выравнивателя и устранять неполадки при стрельбе. Патроны в полку по ведомости. жесткий регламент. У Герасима всегда есть свои. За них Сергей платит отдельно. Автомат и 5 рублей, ПМ 10, снайперский обычный 30. Целевой — пятьдесят. Откуда дровишки? Сия тайная великая есть. Это не проблема, машет пустым рукавом Герасим. Если бабки есть, можно ведрами брать.